санитар. Вертел я вас всех на колодезном журавле, товарищи. Особенно тебя, выскочка. Явился, не запылился красный командир на лихом коне. Меня ты спросил? Надо мне с тобой по лесам скакать. Санитар им нужен. Я не санитар, а ветеринар. Какая ваша мать разница? Органы, что ли, другие? Или бинты с зеленкой? Имел я вас всех в виду. Мне до дома двести верст. Через полторы минуты санитар подобрал мой автомат и прихватил весь мешок с продуктами, который старшина заботливо приготовил по моей просьбе. Направился обратно по дороге, туда, откуда мы приехали. Простенькая проверка, но действенная. Знать о том, что на меня такое количество алкоголя действует бодряще, здесь мог только Виталик. А для того, чтобы уснуть, мне надо найти хоть какое-то укрытие. На открытом месте я не усну никогда. Приобретение прошедшей войны, которую я получил вместе с контузией и нехилой дыркой в спине. Все чувства мои были обострены до предела, но шаги отдалялись от меня, а потом стали удаляться по дороге. Я поднял голову и увидел приставших пограничников. Санитары я догнал по лесу. Шел он по дороге не торопясь, винтовку уже выбросил, а автомат повесил на плечо стволом вниз, копаясь на ходу в Сидоре. Поэтому на меня, сидящего по-турецки прямо на дороге, он разве что только не наступил. Увидев меня, санитар аж подпрыгнул при следующем шаге, испуганно дернувшись всем телом и уронив весь мешок, но потом как-то подобрался и, чуть пригнувшись, отступил на пару шагов. Знаешь — Знаешь, — негромко сказал я, — если бы ты попросил, я бы тебя отпустил, даже продуктов и оружия дал. Просто бессмысленно заставлять воевать. В партизаны идут добровольно, риск слишком большой. Санитар отступил еще на шаг и, как-то недобро прищурившись, поднял ствол автомата. Не успеешь. То, что у меня оружия нет, для тебя ничего не значит. Но санитар, вдруг некрасиво ощерившись, решительно нажал на курок, сухо клацнул боек. Так оно не стреляет. Как ты думаешь, зачем я гильзы на месте засады подбирал? Все автоматы, что под руками лежат, так заряжены. Первые два патрона — стреляные гильзы. Сам заряжал. Даром, что ли, я вас за водой посылал? Нет, ребята. Мне еще жить хочется. Все видели?» — спросил я у пограничников, одновременно вставших на ноги из травы. Казалось, старшина с погранцом вылезли из-под земли. Так неожиданно это получилось. Умеют эти ребята ходить совершенно бесшумно. В их профессии это основа выживания. Санитар судорожно оглянулся назад. Давно, сразу после войны и госпиталя, еще в той моей жизни, меня учили кидать нож. Об этих людях, не дающих о своей деятельности никакой рекламы, я узнал через своих друзей. Несколько месяцев моей беззаботной и безбедной жизни превратились в сплошную непрекращающуюся пытку. Меня будили ночью и на рассвете, дергали на стройке и на рыбалке. Дома я кидал совершенно разные ножи, десятки раз в день, из разных положений и разными руками. Мои инструкторы доставали меня даже в туалете и в ванной, резко открывая дверь. А однажды даже сняли меня с девчонки, выставив в открытом на третьем этаже окне непривычную для меня мишень и напугав эту строгую, прагматичную, высоко ценящую себя брюнетку до жуткой истерики. Инструкторы. Два невысоких кряжестых мужика, и их неизвестные мне и многочисленные помощники отработали на все сто или даже тысячу процентов. Заплатил я за науку бешеные деньги, но никогда, ни разу, ни на секунду не пожалел об этом. Мне до сих пор жалко только одного – того, что на войне у меня такого умения не было. Я умел кидать нож и до этого, и вообще умел очень многое, но не умел так. Об этих ножах, сделанных по специальному заказу, только под мои руки, идеально сбалансированных, стоящих баснословные деньги и закрепленных у меня на запястьях, не знал никто, кроме Виталика. Теперь вот пограничники знают. Санитар уже никому и ничего не расскажет. Оттащили труп в лес и вернулись на стоянку, предсказуемо увидев Сержа, сидящего за пулеметом. И почему я не удивлен? Вы спите. — сказал старшине и Сержу. — Мы с погранцом подежурим. Просто я так не усну. Через пару часов подниму. Третьего, саперов и дочку. Пусть обед готовят. За одной машины замаскируют. Мы с водилами спим до вечера. Нам еще работать. В одиннадцатом часу я растолкал Виталика, выдал ему цели указания, залез под машину и отрубился. Проснулся уже под вечер. Рядом дрых погранец. У колеса стоял котелок с похлебкой и лежала фляга с водой. Достойное продолжение дня, думаю. Семер одного не ждали. Котелок был еще теплый, поэтому я разбудил погранца, и мы на пару отужинали. Много есть проголодавшим людям нельзя, о чем я и сказал утром Виталику и Вере, оставшимся на хозяйстве. Они супец и сварганили. Тушенки у нас полно, вода под боком, пару травок на опушке выдернули, и суп готов. А в сухомятку сразу и много нельзя. Нести будет всех, как фанеру над Парижем. В принципе, туалет, в смысле лес, у нас рядом. Но придется в таком случае задержаться на пару дней, пока люди в себя не придут. Да и то не факт, что пару дней хватит. Так что жиденького и понемногу. Виталик ненавязчиво обекал Веру. Загружая привычно для нее работу и потихоньку натаскивая на войну. Подо что мы ее будем затачивать, я еще не знаю. Но девочка одинаково работает обеими руками. То есть руки у нее одинаково развиты, что само по себе невероятная редкость. Виталик с Верой и саперами спали, на фишке был старшина. Все остальные разбирали и чистили оружие, разложенное недалеко от машин. Погранец. Вот как у него так получается. Я проснулся, а котелок с супом прямо перед носом стоит. И капитан ложку протягивает. И вкусно так. И когда они приготовить успели? Ого, к вечеру уже. А вчера я по лесу уйти хотел. Вот и бегал бы сейчас по лесу. Кусок хлеба себе искал. Капитан Ловок. Он когда про санитара сказал, я не поверил. Но всякое бывает. Потом санитар автомат забрал и продукты, а винтовку выбросил. Мы со старшиной за ним. А капитан уже перед санитаром сидит. И чудно так. В раз и не встанешь. Говорок тихий такой. Капитан вообще тихо говорит. Негромко, но весомо. Санитар попятился и щелк. Осечка. Гнида. Вдруг он падает. Я и движения не увидел. А потом гляжу. Ножик. Небольшой такой и почти без ручки. Из горла торчит, а санитар на дороге дергается. Я такого и не видел никогда. Потом автоматы эти глянул И действительно, в обоих автоматах, что на поляне под руками лежали, сверху патронов две стреляные гильзы. Вот когда он вставить их успел. А собрать когда? Значит, еще с засады на дороге готовился. Получается, что он так нас всех проверял, а не только санитары. И еще, я теперь погранец. Как он меня так назвал? Прямо в лед. А мне нравится. И еду мне все оставил. Сказал, ешь, тебе нужнее. А я и не заметил, как суп в котелке закончился. Хозяйственный человек на войне всегда останется с прибылью. За вчерашний вечер мы обросли приличным хозяйством. Но в первую очередь мне было интересно, что за ящик упер Серж. Ну да, чуйка вещь великая. Самый настоящий тротил. 32 килограмма. Стандартный, кстати, ящик. Его и сейчас так упаковывают. Вот хомяк. Где он ее в темноте нашел? Порадовался я и гранатом. Наша сборная команда мародеров надыбала. Помимо немецких колотушек, четыре ящика эфок. Кроме этого, из немецкого нестандарта были пять СВТ, одна из которых была с оптикой, несуразно короткий пулемет ДП с металлическим почему-то прикладом, три ППШ, пока не подсчитано количество патронов, магазины и диски в комплекте. Видимо, немцы тоже помародерили или им выдали, когда раскулачивали один из наших дивизионных складов. Я знаю, они всю войну наше оружие использовали. СВТ было сорокового года и немного отличалось от той, которая у меня была. Занимаясь в детстве стрельбой, я достаточно много читал историю стрелкового оружия и о происхождении снайперского оружия как такового. Наш тренер был фанатиком стрелковки и вообще считал, что спортсмен должен быть образованным человеком, по крайней мере, в своем деле. А постольку, поскольку автоматические винтовки в нашей стране появились перед финской войной, я достаточно много читал и про саму войну, поэтому кое-какие теоретические знания у меня сохранились до сих пор. На СВТ-40 было крепление под оптику, а на СВТ-38, которые были в блиндаже, такого крепления не было, поэтому и пришлось Виталику крепить сошки на Мосинку. Соответственно, поэтому я и тащил две винтовки. Зато теперь у меня есть две снайперки, а Сошки Виталик переставит в 5 секунд это ему расплюнуть. Обозревая все это богатство, я морщился, как кот обожравшийся сметаны. Немцы порадовали. Помимо 14 винтовок, 7 из которых мы собрали с трупов, а семь лежало в грузовике двумя пистолетами, ручником, минометом и двумя автоматами один из которых я снял с упившегося офицерского халуя. Были еще санитарные сумки, ящики с минами, гранатами и патронами, ракетница с ракетами, наборы для чистки оружия, инструменты. Надо потом озадачить Виталика, пусть посмотрит. Шансовый инструмент и много другого снаряжения. Были и продукты, и достаточно много. Понятно теперь, почему именно у этой машины стоял часовой. «Наверное, это взводное хозяйство. Блин, если у них так снабжается простой маршевый батальон, надо озадачиться грабежом проходящих колонн. Если утром я собрался, отдохнув, двигаться дальше, то сейчас, обозревая все это немаленькое хозяйство, понял, что придется задержаться еще на сутки, а то и надвое. С эсэсовцев мы сняли два автомата, два пулемета, четыре пистолета и карабин с водителя грузовика. Нехило прибарахлились». Это я еще продукты не считал, но этим пусть старшина занимается, или тот, кого он местным хомяком назначит. Глядя на карту, я пытался сформулировать мыслишку, что недавно у меня возникло, а именно тогда, когда я смотрел на богатства, подаренные нам немцами. Дело в том, что для осуществления диверсионной работы необходимо, помимо бойцов, слаженное и хорошо обеспеченное тыловое подразделение – На 20 бойцов мне надо от 8 до 12 тыловиков, а их надо кормить и одевать, и не месяц, а в течение нескольких лет. Машина с тушником, которую я удачно отмел на дороге, это не продукты, а неприкосновенный запас. Значит, основные запасы надо сделать сейчас, в самое ближайшее время. Я собирался это делать позже, тогда, когда буду набирать местных. Но сейчас, имея в наличии десяток хорошо подготовленных людей, Можно ускорить процесс формирования отряда и сбора материальных ценностей. А проще говоря, грабежа, пока не прошли маршевые части. Вдобавок надо поискать склады, как немецкие, так и оставшиеся наши, которые немцы пока не вывезли вслед за ушедшими вперед войсками и не раздербанили их на местные нужды. Подозвав старшину, четвертого, погранца и Виталика, я разложил карту и рассказал о своих идеях заодно объяснив, почему мы не можем остаться в этом районе. Отсюда надо уходить, причем как можно скорее. Район, который я показал, понравился всем. В первую очередь тем, что он был малолюден, и из него можно было добраться в том числе и до Себежа по очень неплохим проселочным дорогам. Разбирали и паковали свое хозяйство мы до вечера. Саперов и водил я задачил разбором всех запасных колес и сбором всех инструментов. Мне нужны были камеры, а не слишком нужные диски и резину надо было закопать или оттащить подальше в лес, оставив себе две лучшие запаски. Гранаты F1 пришлось отбирать, так как их уже начали распихивать по карманам. Заодно провел еще и ликбез, то есть ликвидацию безграмотности по бытовому минированию, что прошло на ура. Минировать гранатами трупы здесь пока не додумались, и понравилось это всем без исключения. Показал, как заминировать лимонкой машину, чтобы она взорвалась только после начала движения. Отметив, что гранату лучше располагать рядом с бензобаком и сказав, что видел такое на Халхинголе. Не забыла про растяжки. Потратив на это минут 20, правда, без практики, а только объясняя и рисуя прутиком по земле схемы минирования. Чего-чего, а растяжки мне приходилось и ставить, и снимать, и подрывать, и чего греха таить видеть последствия подрывов. Редко высказывающий эмоции Серж, выползающий из-под грузовика, улыбнувшись, показал мне большой палец. Пока мы на привале, надо повышать боеспособность подразделения. Кроме всего прочего, приказал подобрать, постирать и надеть форму, собранную с ночных немцев. Тем более, что она вся без дырок. А то Серж до сих пор в офицерском интендантском френче рассекает. У немцев так не принято чтобы в одном подразделении были в разной форме. Сильно в глаза бросается. Виталика озадачил дневником подразделения, вернее, в основном статистикой, собрав и вручив ему вчерашние солдатские книжки. Странно, но у этого работящего и почти деревенского мужика почерк был каллиграфический. Поэтому я всегда, когда доходил до бумажной работы, сгружал ее на Виталика. Как ни крути, а 16 немцев за вечер и ночь Мы прибили. Весьма достойный результат. В общем, день прошел с пользой. Все отдохнули, немного восстановились, сделали огромное количество необходимой работы и немного поучились. Уже почти ночью, при последних лучах солнца, сидя за походным столом, который у нас растерянный брезент заменяет, попросил слово. Сегодня у нас произошло неприятное событие. Во время утреннего дежурства дезертировал санитар. После того, как я его обнаружил, он попытался меня убить. Свидетели, пограниц и старшина. Санитар был мною расстрелян. Я считаю, что в том, что произошло, есть и моя вина. Я повторю сейчас то, что сказал санитару. Вы можете не идти со мной. В партизанский, а тем более в диверсионный отряд, идут только добровольцы. Слишком большой риск и ответственность. Поэтому любой из вас может отказаться. Никаких последствий не будет. Отказавшемуся бойцу я выдам оружие, боеприпасы и продукты. Просто выжить одному в оккупированных немцами районах практически нереально. Решение за вами. Завтра выезжаем в семь. Подъем в шесть ноль ноль. Старшина, тяжурство распределяешь сам. Смена через два часа. Первый на посту я. Я только проснулся и спать не хочу. Я не собирался никуда ехать. Вернее, не собирался ехать завтра. Затаилась у меня одна безумная, на грани самоубийства мыслишка, и вот уже пару часов не давала покоя. Будь мы только вдвоем с Виталиком, я отогнал бы ее и спал бы спокойно, но сейчас, имея в качестве ударной силы старшину, погранца и главное сержа, а в крайнем случае еще и Виталика, я мог попробовать ее реализовать. Останавливало меня только одно. Мне придется частично раскрываться перед спутниками. А у подозрительного Сержа может возникнуть слишком много вопросов, на которые я не захочу отвечать. Но рано или поздно вопросы все равно возникнут. И отвечать на них я все равно не буду. Так что произойдет это сейчас или через месяц, существенной разницы нет. Я собрался ограбить Освею. Желание возникло у меня такое, что аж зубы изнутри чесались. Нет, весь гарнизон мне не перебить. Я не настолько самонадеян но небольшой кусочек отщипнуть, вырезав два десятка полицаев, мы могли. Дело в том, что Асвея располагалась на берегу огромного по местным меркам озера, на котором были рыбацкие лодки и то, что мне было крайне необходимо – рыбацкие сети. Мне, если я собираюсь кормить людей, надо было много сетей и лодок, и вообще мне надо все, до чего я смогу дотянуться и захапать. Я же не просто так камеры автомобильную собираю. Мы идем в озерный район, я собираюсь в нем жить. Никому в голову не может прийти, что протоки можно пересекать на надутых автомобильных камерах. Это не лодка. Камера весит всего ничего и спрятать ее можно в любом кусте. На каждую протоку лодку не запасешь, а магазинов с китайскими ПВХшными лодками здесь еще долго не будет. На паре тройки камер, замаскировав, можно положить наблюдателя или снайпера. Это не тяжеленный плод, хотя потом такие плоты и помосты в разных ключевых точках мы поставим обязательно. Зима здесь длинная, а заняться будет нечем большинству обучаемого отряда. Но сначала мне нужна разведка, а разведку придется облачать в наш камуфляж, а следом последуют вопросы. Вот сижу и думаю, как и рыбку, и косточку, и мимо промежуточного варианта проскочить без потери своей девичьей чести. Но пока ничего не надумал. Время мое закончилось, меня должен был менять старшина, которого я тоже не забыл загрузить размышлениями, правда другого плана. Я предложил составить список того, что нам необходимо, самый полный, который он может себе представить. Мне нужно было понять, что он думает и на что рассчитывает, а заодно получить хотя бы смутное предположение, о чем они договорились с лейтенантом. Ни на какие два отряда в первый год я делиться не собирался. Это я всем по ушам проехался. Обучить местных в одно лицо я смогу только к концу первого года обучения. Да и потом потери будут такие, что периодически я буду бегать по лесам в одиночку, дикими воплями распугивая овчарок карательных отрядов. Создать базу и набрать людей – это одна десятое дело. Главное – обучить молодняк и в процессе не запалить базу. А там, куда я собрался, у меня под боком железка, и через пару лет рвать ее будут все, кому не лень. Так что расположиться надо так, чтобы никому и в голову не пришло, что мы там сидим. Железная дорога мне нужна как необходимый транспорт. Не самому же маршрут трамвая прокладывать. Я по ней куда угодно доеду. На хулиганю и вернусь с комфортом. Говорил же, что пешком ходить не люблю. Поезда в этом времени ходят не в пример медленней. Значит, забраться ночью на состав будет можно. Надо потом только технологию отработать, чтобы людей не покалечить. У меня-то с позднего детства такой опыт есть. Хорошо еще, что я ни с кем не связан, и мне не надо никому передавать по рации сообщения. Я реально не понимаю, как они жили, эти партизанские отряды. Вернее, как они выжили в первые два года. Как они не умерли с голода в первую зиму, если у них была рация то жизнь у них превращалась в сплошную беготню. Как они боевой работой-то занимались? Утром меня встретили вместе с первыми лучами солнца и прохладной росы девятеро напряженных, бросающих друг на друга взгляды бойцов. Подозвав всех к себе, сказал просто. Ребята, мы теперь одна команда. Я вас учу тому, что знаю сам. А вы помогаете мне и себе выжить. С гранатой под танки бросаться не надо. Вы мне очень дороги. А пару танков я, если понадобится, сам в болото загоню. Тоже мне сложности, — добавил с улыбкой. Заулыбались они. Даже невозмутимый Серж хмыкнул, видимо, представив себе картинку. Вот и ладушки. Всем мыться, бриться, питаться и не торопиться. Немцы ездят днем. А мы сегодня немцы. Выезжаем в 8.00. Озвучивать свои идеи я пока не стал, чтобы не грузить народ. Для начала надо перевести отряд на ту сторону Освеи. Там по дороге есть поворот в лесной массив, и дальше, мы, пройдя несколько деревень, выходим с другой стороны Дрисы, минуя ее. Вот дойдем до леса, там и посмотрим. До Освеи эта дорога тоже не доходит, сворачивая налево. Так что это еще и разведка окрестностей. Выдвинулись тем же порядком, только теперь все были вооружены автоматами, а в последний грузовик у заднего борта. Обложив его гимнастерками, набитыми землей, я посадил погранца с пулеметом, обозвав его Анкой-пулеметчицей и немало всех насмешив. Белобрысый погранец действительно был неуловимо похож на Анку-пулеметчицу из древнего фильма про Чапаева, но это для нас с Виталиком Древнего, а для них этот фильм вышел несколько лет назад и был одним из любимых культовых боевиков, как в свое время пираты 20 века. И, глядя на смеющихся людей, я только сейчас начинал осознавать, какая пропасть лежит между нами. Ехали опять неспешно. Систему сигналов я оставил прежней, и теперь отряд был более организован. Прошли одну деревню, пустую и какую-то безлюдную, хотя утро уже началось. Потом еще одну. Дорога оставила ее справа, захватив только самый край. Потом резкий поворот налево, и опять дорога через поля. Леса не было. Даже куцы и перелески отсутствовали. Только в одном месте были кусты, раздолбанные и обгоревшие. Там же была небольшая траншея и лоскуток сгоревшей земли перед ней. Останавливаться я не стал. Прекрасно понимаю, что если и было там что ценное, то местные давно прибрали все к рукам. Затем был небольшой ручей, бегущий по этим бескрайним полям с недавно восстановленным мостиком. Переползли и его сильно сбавив скорость и высадив всех людей. Где-то через километр была развилка. Направо освея видневшейся даже отсюда голубой глади озера, налево туда, куда нам надо. Прошли одну деревню, вторую, справа показался лес, но приличных съездов не было. Мы неспешно ехали вдоль леса, а съездов все не было и не было. Нет, тропинки-то были но явно не рассчитаны на загруженные трехтонные грузовики. Мне же было необходимо не просто поставить машины, а замаскировать их и так, чтобы меня не смогли обнаружить. Прошли язык небольшого перелеска, почти сливающегося с дорогой. Дальше дорога поворачивала направо, и сразу за очередным мостиком через ручей была деревня.